Буфетная пребывала в прежнем своем великолепии, и, облизываясь от восторга, я на мгновение залюбовался ее видом, не зная, с чего начать. И вдруг угрызения совести приковали меня к месту. До сей поры я еще ни разу не брал ничего чужого. Похвально ли позволить себе угощаться таким образом? Впрочем, если я возьму понемножечку от каждого блюда, кто сможет это заметить? Кусочек холодный баранин глоток мятного соуса, ломтик фаршированного ягненка в желе, кружок деревенской колбасы, самую малость паштета из дрозда, талику копченой лососины или форели, обрезок сыра, ложечку пудинга. Несомненно... Я бы не устоял перед таким обилием искушений и впал в грех ранее, чем мне было написано на роду. Если б не сдрожал от четких звуков голоса дворецкого. Последняя экскурсия окончена, Ваша светлость! Крысы покинули корабль! Слуга, вставшая у нижней ступени лестницы, которая вела из Гардией, Несомненно, обращался к своему хозяину. Тот подстерегал его на верхнем этаже главного здания, нетерпеливо поджидая минуту, когда сможет спуститься на первый этаж, пользоваться которым ему несколько часов мешали экскурсии. И тут я услышал удивительный разговор на два голоса. Первым был голос Дворецкого, ставший вдруг почтительным. Вторым громкий и суровый голос лорда Сессила, последнего носителя титула. «Все крысы, мой добрый Джаймс, все до дно, и ваша светлость». «Молошник на месте, на месте, ваша светлость, я не спускаюсь с него глаз». «Какая сегодня выручка? Четырнадцать гиней, восемь шингов, четыре пенса, ваша светлость». «Ну-ну-ну, поглядим». 121 крыса по два шиллинга 6 пенсов. Это будет четырнадцать геней, восемь шиллингов и 6 пенсов. 6 а не четыре, Джеймс. Не достает двух пенсов. Знаю, Ваша светлость, мне пришлось поверить в долг, хотя этот долг никогда не будет возвращен. В какие печальные времена мы живем! а выручка все падает. Грустные времена, ваша светлость, да поможет нам Бог. Будем надеяться, что следующее воскресенье окажется удачнее. Можете распорядиться накрыть стол для холодного ужина. Я был потрясён способностями лорда Сосила считать в уме. И, конечно, мог бы кое-что сообразить, вы-то наверняка уж все сообразили на спокойную голову. Но в рискованном положении, в каком я очутился, мое внимание привлек в первую очередь самый тревожный факт, исторические экскурсии проводились не ежедневно, как я слишком поспешно предположил, а только по воскресеньям Мне грозило остаться пленником в Малвинорском замке целую неделю. Каким образом такому маленькому крысенку, как я, сбежать с этой галеры? Аппетит у меня пропал, да и не время было сейчас спокойно заниматься едой, шаги приближались. Я поспешил укрыться в башне, но у подножия витой лестницы, где мрак совсем сгустился, я на мгновение оробел, что ждет меня наверху. Какое загробное видение! Какое проклятие! Вырвусь я живым из этого приюта убийцы? Но тут мне вспомнило здравое рассуждение моего отца, и оно меня подбодрило. — Не бойся призраков, мой милый Джон! — — говорил отец, — пока они не ущипнули тебя своими крючковатыми пальцами. Со мной этого до сих пор не случалось. Все призраки, которых мне пришлось видеть, знай себе, летали, да болтали. Ну что, твоя бабочка или соловей, это были истинные джентльмены, совершенно никчемные и совсем не злые, и казалось им так же скучно в другом мире, как когда-то было в этом. Я взял себя в руки...